Глава шестая. Когда поутру 23 июня Чириков изрек «Становимся на свой курс», он произнес слова, выстраданные в долгих годах сборов к этому плаванию. Еще десять лет тому назад в Петербурге, когда только затевалась вторая камчатская экспедиция, Берингу и ему были вручены для замечаний предварительной разработки Академии наук. Требовалось рассудить о главном – куда, в каком направлении, в какие широты отправляться с Камчатки, чтобы плавание увенчалось успехом, чтобы явилась, наконец, ясность о тех, пока что не выведанных от века восточных широтах океана. Представления академиков об этой части света были в достаточной степени смутными, а неопределенность и расплывчатость их суждений отражали общее состояние географических познаний в мире. Будь известно что-то большее, это большее, несомненно, нашло бы свое отражение в параграфах. Где-то был подхвачен слух, или окольными путями приобретены сведения о наличии южнее Земли Иезо, так-то звалась в те поры Япония, южнее 45-го градуса, северной широты, некой земли Жуана Дагамы, эти сведения попали в разработку. А вообще параграфы требовали подняться на северо-востоке до 67-го градуса северной широты. По другим параграфам требовалось спуститься на юг, юго-восток и проведать воды вплоть да и шпанского владения мексиканской провинции. Куда же все-таки направлять корабли на юг или на север? В конечном-то счете всех интересовал вопрос, какие земли подступают к берегам Азийского материка, кто там на них расположился, какому государству они принадлежат. Но выявленное с каких-то пор словечко Америка обрело уже широкое распространение Оно счастливо прилепилось к землям, лежащим за пределами Атлантики. Так что она ли, Америка, подступает на востоке своими западными берегами к России, или там лежат разомкнутые на острова какие-то невыведанные, никому не принадлежащие земли, пока что вопрос был открытым. Беринг в своих замечаниях Все эти географические мудрствования академиков оставил без внимания, то есть он попросту пренебрёг ими, словно не ему плыть и не ему обыскивать те широты. Сосредоточил внимание на хозяйственной стороне дела, на том, что необходимо взять с собой в дорогу, как лучше организовать обозы, отправку людей и так далее. Никого Такое прекраснодушие главы экспедиции не удивило. В адмиралтейств коллеги коллегии в Академии наук превосходно знали потолок его географических познаний, более того, знали, что он чужд научных интересов, что по натуре он хороший служак, вот и явился на свет, когда спонадобился крепкий кулак. Чириков тот поступил по-другому. Он прочел параграфы академических разработок, с пристрастием, прочел, как предрекаемую кораблям судьбу, во всех рекомендациях вдумчиво разобрался и не просто сделал замечание к параграфам, а по сути вступил в полемику с академиками. Он знать не хотел, который там из них колдовал над этими планами. Слышал только, что за главного советчика словет некий Жозеф Никола де Лиль, выходец из Франции будто бы в основу разработок положены его соображения. Присущий его характеру прямотой, Хириков подверг резкой критике многие требования параграфов. Во-первых, он написал, что нет никакой нужды, необходимости подниматься кораблям так высоко на север, ибо в тех широтах все превосходно вызнают отряды, направляемые для... Гортирование побережья Сибири. Они-то и убедятся, что Азия с Америкою разделяются водою. А острова, лежащие в той широте, по всей вероятности, безлюдные, вряд ли богаты какими рудами. Писалось все это в 1731 году. Мир еще долгие годы будет оставаться в неведении относительно этих северных широт, и познание их обретет нескоро. Необычайно интересно проследить за ходом мысли этого удивительного моряка. В своих прозрениях он определенно опережал Отечественную Академию. Ему отчетливо видело то, чего пока что не ведал никто во всей просвещенной Европе. Чириков рассудил так. К чему же, собственно, опускаться на юг и следовать ниже 50 градусов северной широты, если мы хотим узнать, где простерлась Америка. Для выяснения того, на юг спускаться вовсе незачем. Для выяснения кардинального вопроса, где там Америка, в каком простирании она лежит, надо плыть, держать полосы воды меж пятью и 50 градусами северной широты. А идти же для того до мексиканской провинции, признаваю... Так писал Чириков, признаваю, не для чего. Если в тех названных широтах мы увидим неразрывный берег, писал он, то это и будет Америка. Более того, он убежденно констатировал, что в верхних широтах Америка лежит не весьма далече от Чукотского восточного угла. По прочтении этих строк, любознательный читатель может тут же взять в руки карту, раскинуть ее на столе и обозреть эти широты, эту предсказанную чириковым полосу воды в пятнадцать градусов и полюбоваться воочию, что же таила в себе эта полоса. По сути, она и название-то на картах должна была бы обрести от его имени. Знает ли про такое историографы? Зададим этот будто бы риторический вопрос и ответим сразу в настоящее время, безусловно, знают. Тем удивительнее и непостижимее является все то, что предпринимают некоторые из них, излагая в своих трудах ход экспедиции. Как раз с того момента, после трагического разлучения корабли, историографы, излагая судьбу плавания, как правило, по давно заведенному, назовем это словом ритуалу, именно с этих дней, с этой минуты, начисто откидывают из памяти корабль Чирикова святой Павел, совершая тут как бы заячью скидку через хвост в сторону и устремляют свой взор на корабль Беринга. И до конца пути святого Петра больше ни словом, ни звуком не вспоминают корабль Чирикова. Он исчезает с горизонта. Потом под обложку, и то иногда в нескольких строках бегло вспоминают о нем. Отчего же следует бросить святого Павла и переключить внимание целиком на святого Петра, сосредоточиться на его судьбе? Ответ следует наивно простой. На Петре плывет Беринг, названный в эту дорогу главой экспедиции. Следовательно, можно смело утверждать, в основу такой научной трактовки событий кладется не что иное, как престижное соображение. Весь путь корабли. Все дальнейшие события, дороги, выстраиваются для поддержания реноме главы экспедиции. Думается, это плохой историзм, более того, никудышный историзм. Никудышный уже потому, что из престижных соображений нарочито упускаются важнейшие факты. От первых теоретических разработок до практических усилий участников этого исторического плавания. Нет, мы не прибегнем. К подобному историзму он нам чужд, оба корабля в равной степени близки нашему сердцу, оба вызывают чувство гордости и чувство печали, когда у них что-то не слаживается в пути. Проследим же судьбу каждого из них, только отринем с ума всякое чинопочитание, а исповедуемся правде истине. Вот в эти дни, в этих южных широтах, который из них более повинен в трагическом разлучении. Историки, большинство из них, вопрос этот обходят сторонкой или стараются просто его не задавать себе, подразумевая в том судьбу, фатальных случаев и сразу, без смятения в душе, переключают внимание на корабль Беринга. Чирика в той дороге вроде уже не существует. Разве это не произвол? Возможно ли забывать о теоретических выводах и настояниях Чирикова перед дорогой, о его отрицательном отношении к плаванию в южном направлении, о его словах на решающем консилиуме, наконец о том, что на третьи сутки пути он стал фактическим лидером плавания. Да и корабль Беринга он искал полных трое суток, и двое суток из трех, пожалуй, носился за призраком. На вторые же сутки на Петре – перестали надеяться на встречу и ушли в своем направлении. Если глава экспедиции Беринг, то по чувству долгой ответственности, именно святой Петр обязан был искать потери на корабле. Может быть, не трое, а все четверо суток. Уже в том есть добрый пример Чирикова, что он не покинул эти широты до тех пор, пока окончательно не убедился в бесполезности поисков. Командор был раздостадован, был в ярости. Он твердо верил, повторилась предательская история, бывшая на пути в Японию у Шпанберга с лейтенантом Вальтоном. Тут раздумывать нечего. То, то самое, Чириков, чистолюбец, хитрая гиена, он не пожелал разделить с ним Берингом испытания этого пути. В этом ослеплении на другие же сутки командор махнул рукой и прекратил поиски. По всему видно рано, но он не мог пересилить в себе чувство уязвленного самолюбия, возобладал дух гордыни. «Нечего тут гоняться за ветром», — сказал он, — «пустое занятие», — и ушел в свой путь. Ушел вовсе не в том направлении, о коем размышлял Чириков, ни в Камчатку, ни на север, а двинулся дальше, на юг, обыскать те широты, где они пока что не бывали. Он все же веровал в землю Дагаму. А как в нее не веровать? Возможно ли допустить, что земля — это нереальность? Он-то превосходно знал, академики академиками, но кроме них есть на свете правительствующий Сенат, а инструкция, выданная ему на руки, утверждена Сенатом. Следовательно, в Сенате разделяют мнение академиков. А сколько вообще народу колдовало? над этой экспедицией, сколько трудов, средств на нее кинуто. Так разве мыслимо допустить, что все происходящее теперь творится по наитию какого-то там французика Жозефа Нюкола де -Лилия? Смешно даже так думать. Ночами он глубоко страдал по потерянному кораблю, казнил и винил себя, доглядел, и хотя вслух бронил Чирикова, в размышлениях допускал возможность несчастья. Стяная сердцем, жаждал искупить свою вину. Кто ему простит, что он в первые же дни пути, отдалясь от Камчатки всего на 750 миль, ничего не открыв, ничего не вызнав, успел потерять корабль. В сознании поневоле все сопрягалось с первой морской дорогой в северо-западные широты к проливу Аняан, Тот путь тоже был усеян не розами, а к великому прискорбию, бедой, смертями, порухой. Вернулся почти как с пустой торбы. С чем же он оборотится теперь? Нет, он должен, во что бы то ни стало, должен найти эту злополучную землю до Дагамом. Он обойдет ее, сколько возможно будет обойти, положит на карту, высадит на ней людей, поставит знак а ее принадлежности России соберется с духом и... Тут мысль в растерянности останавливалась, но раз он все же давал ей волю, и тогда сквозь вздохи додумывалось остальное. А что, что еще остается делать в его бедственном положении? Многое перекипело в его душе, в мыслях, велико было его страдание, и чувство одиночества, и чувство вины при сознании, что за все нести ответ ему. На вторые сутки Беринг прервал поиск и ушел в южном направлении. В таких обстоятельствах расставание было неизбежно, и оно произошло. «Прояви, командор, большую выдержку, настойчивость, большее упорство в поисках, не утратен веры в благородство души своего помощника». Все могло бы сложиться по-другому. На утро четвертых суток, после безуспешных поисков, Чириков вновь призвал офицеров в свою каюту на совет. Может быть, ночь после их вечернего разговора чем озарила? По тебе знал, вряд ли, который из них крепко спал. Корабль лежал в дрейфе, слабо покачивался за волной. Над палубой пахло варевом, люди с котелками... С манерками в руках готовились получить свою порцию еды. В каюту Чирикова матрос принес котелок и чайник. Чириков нацедил из чайника в кружку крепко заваренного чая, в дорогу был взят китайский, в заварке душистый, сидел с кружкой в руках, прихлебывал горяченькое для отрады души, когда один по одному обошли неразлучные его спутники Плаутин, Елагин, Чихачев, Дементьев. По лицам он ничего не разобрал, удручены ли своей судьбой, закралась в их души, какая червоточина. Все несвежо умытые, причёсанные, форменко на плечах, как летая. Как спалось, какие сны видели, спросил шутки ради для разведки. — Так не перескажешь, — воскликнул заулыбался Илагин. — Они же сто раз на ночь сменятся. Бывает, только пристрелишься, начнёшь разглядывать. А глядь, его уже заволокло. Инораз бывает, до того жаль, до того жаль. Первый-то так и не досмотрел. Увернуло, что ли? Вы в точку, Алексей Ильич, то самое, как всегда, на самом интересном месте. Ну так что же ты держал плохо? Вот-вот то и есть. В снах всегда так, будто маслятки после дождика из руку скользают. Разговор, чего говорить, в самый раз по корабельной жетухе, — подумалось с хлебком чая. Только не затем вы, други, позваны, чтобы бередить на уме былые праздники. — Так что, господа офицеры, давайте еще раз подобьем бабки. Снороку окрасил беду простецким словом. Были мы с вами родней двух апостолов, остались на попечении одного Павла. Но Павел нас не подведет, буди сами не оплошаем. Все дружно рассмеялись. Про то самое я и хочу сказать. Оплошать нам теперь никак нельзя. Надеяться нам не на КВ, только на самих себя. Пусть люди кончают завтракать, становимся на свой курс. Хочу предупредить, идем с возможным поспешанием, чтоб все паруса были в работе, день или ночь, все в работе. Только так мы с вами сможем достигнуть Америки и воротиться в срок от нее в Камчатку. Дементьев вдруг подал голос, спросил осторожно. — Алексеевич, а как вы думаете, где теперь командор? — Авраам, — строго взглянул на него Чириков. — Не будем расстравливать собственную душу. Теперь про все такое узнается, скорее всего, в Камчатке. Думаю, что на воде... И при парусах, куда правят воля их, на сей день мы одни, и в одиночестве своем должны проявить стойкость. Прошу внушить то же самое людям. Впереди у нас дорога большая, по первому звуку голоса по местам, огнем, искрой на свое место. И полные ветра паруса, только так мы справимся со своим делом. Вот наш курс. Чириков взял в руки путевую карту, размахнул ее на столике, приложил линейку, карандашом резко прочертил прямую линию в верхние шроты. «С Богом, господа, по местам!» Спустя полчаса после разговора за кормой вспенило поворотный след. кренясь мачтами, одетыми парусиной, уваливаясь с борта на борт, расхлестывая тупым носом волну, Святой Павел пошел на восток с уклоном к северу. Весь корабль, каждая душа на нем, была теперь как стрела, спущенная с тугой тетивы.